И вот с наступлением темноты все собрались в избе на вечерю. Началась она беседой при свете настенной лампы, которую долго налаживал хозяин, сощипывая светиля нагар. К столу не подходили, пока Мавра не собрала ужин. Присели кто где, чисто одетые, медлительные. Рассчитывая залучить себе в союзники старшего брата, Антон пожаловался, что отец не дает ему пострелять из двустволки. Старое ружье висело под самым потолком, над фотографиями. Его увидел и признал Матвей сразу поутру, как переступил порог горницы. Но лишь теперь охотничий разговор пришелся ко времени. Отец давно перестал ходить на охоту. Однако на вопрос, сына балуется ли еще этой забавой, Уклончиво сказал, что ходит редко. — Мазать стал, — улыбнулся Матвей. Отец ответил со скрытой гордостью. — Не случалось. — Мастер спорта, — похвалил Матвей. — Где нам? — В мастерах, поди, твой хозяин ходит. Пуляет еще по тарелочкам, а? Нынче весной кто выехал на тягу, а он на стрельбище. Опять первым вышел с хвоста. Мигнул Матвей, и все заулыбались. «Тарелки-то дома легче бьются», — сказал Прокоп. Мавра приостановилась с мисками в руках. «Никак я, сыночек, твоему хозяину фамилии не запомню. Совсем бы то обыкновенно, а начну вспоминать не дается. А ты подумай о дяде Прокопе и вспомнишь. Ну, уже ли Прокопов?» пастухов, а не Прокопов. — Вот ведь дура право, со смехом воскликнула Мабра. — ты как хозяин твой? — спросил Прокоп. — Крепко. Слыхал. А с чего? — С театров. С двух, ай более? Какое, может, сотни целых? Ездит, значит. Сидит. А когда ж поспевает? Сидит, пишет для представлений. Напишет? Тетрадками сошьют ему, что написал. Рассылают по театрам. Во все концы. А там пошло. Афиши клеют, по радио объявляют. Приходите, пожалуйста, смотреть. Дается пьеса. Такая там такая. И как называется, чтоб знали. А он? Он, считай, денежки. За тетрадки. Ему с билета причитается. Купил ты, к примеру, билет в театр? Ему с билета процент. Прокопу понравился рассказ. Некоторое время, скосив взгляд к плечу, он прислушивался к своим соображениям. — С каждого билета? — спросил он, засомневавшись в замыслимости подобного дела. И когда Матвей подтвердил, сказал негромко. — С выработки стало. Сколько народу заманит, Столько получай. Но оставалось что-то незаконченное в любопытном рассказе. Он спросил. Не урожай тоже бывает. Не без того. Сыграет представление раз-другой. А потом в театр никого не загонишь. Сборов нету. Высел, значит, а собрать не пришлось, уяснил Прокоп. Но все-таки решил доспрашивать до конца. А хозяин? Ему что? Он обратно пишет, уверенно ответил Матвей, довольный общим интересом к своему превосходному знанию театральной жизни. А то еще так бывало. Это когда я только работать у него начал. Одну его пьесу совсем приготовили, а вышла заковыка. Порядок такой есть перед тем, как запустить представление. Требуется дать ему прогон. Словом, чтобы не вдруг его казать, а сперва просмотреть, как и что. Инспекция, вроде как, солидно вставил Илья. Ну, что ли, как у нас, шоферов. Прошла машина техосмотр. Валяй, можно гонять. Назначили пьесе прогон. Днем было. Я стою в переулке позади театра, дожидаю. Выходит его жена... Садится в машину, молчит. Потом сам идет, красный, и губы надул. То всегда рядом со мной садится. А тут открыл заднюю дверцу к жене. Слышу, дрюпнулся и всего одно слово сказал. Завалили. Всю дорогу домой молчок. Провалилось представление. Прокоп с веселой живостью оглядел всех вокруг. «Не все коту масленица», — одобрил он и, отвечая, видно, чему-то очень забавному, почти про себя закончил. «С каждого билета! хе хе хе Тароватый рассказ Матвея о своем довольно загадочном хозяине потешил стариков, рассмешил ничего не понявшего Антона, а потом и мать, которая не прекращала уставлять посудой и снедью праздничный стол. Замерцавшая бутылочка посреди блюд способствовала тому, что приятная беседа не затянулась и все дружно разместились вокруг стола. Никто не подал виду, что заметил полное неучастие в разговоре Лидии. Ей не пришлось пересаживаться, она как уселась в самом куту под картинками, так и сидела, поводя одной только бровью, да слегка вздымая уложенные на грудь руки. Молчать ей было трудно. Она окрепилась, и неподвижность ее испугала посаженного рядом Антона. Он поначалу тоже смирненько переплел на животе руки. Был соблюден обычай. Поздравили водочкой именинницу, привставая, величали ее по батюшке, а затем молча взялись закусывать, холодным, разложенным по тарелкам. Лидия только чуть-чуть пригубила из своего стаканчика, и хозяин, начавший разливать по второму, шутливо укорил ее, что она не поздравствовала как следует хозяйку с ангелом. «Очень для меня спиртное вино вредно», — серьезно ответила Лидия, и, разомкнув губы, уже не могла остановиться. А еще место хочу оставить за молодых, чтобы выпить. За счастье ваше, деверь дорогой, с супругой, чтобы исправить вам свадьбу золотую, богаче серебряной, сказала она в растяжечку, как причитание. А я, извиняюсь, пить никак не могу, потому завтра с Зорькой самое пора мне собираться домой. — Да что и ты задумала, невестушка? Всплеснула руками Мавра, стараясь за удивлением как-нибудь спрятать свою радость. Тут выручил ее Прокоп. Ему было все равно, уедет или не уедет Веригинская невестка. Но он разинул рот от неожиданности, что сидит в гостях у молодых. А так как стаканчик уже сделал свое дело, и к тому же Прокоп твердо знал, как вести себя на свадьбах, Тон он и хватил пастушим голосом горько. Его сперва никто не поддержал, он опомнился и стал заглаживать свою торопливость сравнением прошлого с настоящим. Выходило, что до революции справляли серебряные и золотые свадьбы больше лавочники, да разве еще попы? У них-то волю было и серебра, и золото но насчет лавочников не могла согласиться Лидия. Поспорив, она сама принялась выкликать горько, так что Матвей и обрадованный шумом Антон не удержались, стали ей вторить, а с ними затрубил опять веселый Прокоп, точно рогом. — Что ж, Илья Антонович, нам чай не впервой, — не то спросила мужа, не то решила за него Мавра. Они встали, поцеловались. Она хотела сказать мужу спасибо на всем, что он ей дал за жизнь хорошего, но загорячилась, растроганно спеша выговорила. А плохого не видала, вот как перед истинным. К ней тянулись чокнуться. Она одним духом выпила стопку и, вытирая глаза, отошла к печке. С минуты этой как-то все начали поторапливаться и с едою, и с разговором. Чинность нарушилась разногласием между прокопом и хозяином. Пастух предложил в уважении к обычаю обмыть чернавки копыта, на что Илья сказал, что положено пить за гостей, а копыта обмывать на вокупки. За этим надо идти к тому, у кого корова куплена. Прокуп совсем не прочь был выпить за гостей, сам ведь сидел в гостях, но не уступал и копыт. До продавца далеко возражал он, а покупатель за столом. Чтобы не давать огоньку загаснуть, капнула маслица Лидия. Ведь как было дело? Рассчитался Степан Антонович за Чернаву, по доверию братца, копеечка в копеечку. Заговорил о литках. Литки Магарыч при покупке или продаже. А хозяин, который продал-то, приятель, моему Степану, и слышать не хочет. Кто, говорит, купил, тот, говорит, со мной и литки выпьет. Дать покупатель он в коржиках, говорит, мой-то. А мне, говорит, все одно, где он. Ты, говорит, мне только деньги передал. За это литки не пьются. Так и отбоярились, не выставил на пол-литра. — А я про что? — воскликнул Прокоп. — Разве можно без литков? Спрыснем новокубку, а ты, голуба, отвезешь поклон прежнему хозяину. Скажешь, выпили, дескать. Веригины за его здравие благодарствуют, дескать, за продажу. В хорошие, скажешь, руки скотина попала, чтобы он не раскаялся, что продал. Она новым хозяевам ко двору и придется. Мавра, как услышала, к чему ведет Прокоп, сразу взяла его в сторону. Чтобы корова пришлась ко двору, да не пропустить стаканчика, какой может быть разговор? Но Лидия отозвалась по-другому. — Чуть это ради буду я развозить поклоны? — остро глянула она на Прокопа. — Мне со Степаном Антоновичем за все наши труды За старание наше, не то что почета. Спасибо по-людски не сказали. Ой, милая, с горечью и укором вздохнула Мавра. Зачем зря говорить, сказал Илья. Степан мне брат. По нему и ты, Лидия Харитоновна, нам родня. Мы с хозяйкой обоих вас почитаем. И желаем выпить раньше всего за твое здоровье. Благодарствуй за услугу что просьбу нашу большую выполнила со Степаном. Приедешь домой, низкий передавай поклон, а мы в долгу не останемся. Лидия во время речи не шелохнулась, а когда Илья протянул к ней свой стаканчик, поднялась, ответила на поклон и медленно развернула свободную руку, остановив ее так, Точно вот-вот подарила бы словечкам, да ушла ладно, мол, лучше промолчать и опустить глазки. Кто за кого пил от души, кто за кого для виду, но хозяйка выставила новую бутылку, а хозяин, потеряв глазомер, щедро окропил вином скатерть. Для Матвея, как хорошего шофера, выпивка была не в привычку, Чтобы угостить Антона, он откупорил привезенный в подарок портвейн и пристроился к братишке. Хозяин с прокопом, настоящими выпивохами, не были по болезни. Перед ужином Илья принял ложечку соды, и постуф попросил его поделиться с надобьем. Мы с Ильей Антоновичем, объяснил он, одной бригады. Он ох! А я с ним ох-ох, сам-то я ничего в силе, а нутро у меня крутит дюжи. Но болезни болезнями, а взявшись пить, они друг другу уступать не хотели. После здравицы за Лидию пир достиг черты, с которой идти ему было либо в вширь, либо на спад, как половодью, поднявшемуся до красной отметины на мерке, либо дальше в разлив либо назад на мижень. У Ильи отлегло было от сердца, когда перестали говорить о корове. Он все побаивался, не зашел бы спор о цене. Если решат, что дал много, стало быть, у него машна толста. Не считает он денежек. А скажут, купил дешево, значит, по цене и скотина дороже не стоит. Но едва отпустили его клещи этих опасений, как мавра подала жареное, приговаривая. Откушайте, гости, дорогие! Живот крепше так, на сердце легше, и чуть не звонче прокопа возгласила, что уж теперь под поросятинку самый раз обмыть чернавушки копыта. Одно к одному приплела поросятину, буркнул Илья. Но слово сказалось, не выпить он не мог, и пить нельзя было в полмеры. Лидия попросила себе портвейна. Матвей налил. Отхлебнув и облизываясь, она сказала с умилением. — Вернусь домой, доложу братцу твому, Илья Антонович, про все как есть. Уж как скажу хорошо, почивали в гостях, за три праздника в раз. — Хм, насчитала. И за один праздник не выпила, а хочешь на трех сидеть, — обиделся Илья. — Отчего не выпить? Когда что по вкусу. Вот за доброе здоровье, племянничка. — Спасибо вам, Матвей Ильич, на угощение, за сладкое венцо спасибо. Кабы недаренная ваша бутылочка, нечем было бы и полакомиться. Она чокнулась с Матвеем, умеячи, выцедила до дна стаканчик, зажмурилась. И потом встряхнулась всем телом, словно ее пробрал холод. — Так бы и не отрывалась, — сказала она, в то время как все глядели на нее, выжидая, что дальше. И тут она осмелела. Выбрав и подцепив на вилку кусок жареного, она заиграла прыткими глазами всех, Озирая, каждому показывая, что знает себе цену и уверена, что лицом эко уж смозливо. А закусить можно своей поросятинкой, — спела она, расплываясь в улыбке. от чего Отчего-то твоей. Словно не дыша спросила Мавра. — У себя дома ты, что ли? — Дома не дома, а поросеночек зажарен мой. — С какой стати он твой? когда он из моей печки вынутый, — повторила хозяйка. — Про печку не говорю. Твоя была, твоя останется. А поросяти изволь откушать, моего собственного, на Мы не жадны. Лидия медленно развернула руки и покивала Маври с издевчивым радушием. Мавра оглянулась на мужа, ища то ли заступничество от обиды, то ли согласие на отпор обидчице, Но он будто окостенев, смотрел в свою тарелку, и только скулы острее выпятились на худом, помутневшем его лице. — Ты что, Лида Хритоновна вздумала изгаляться над нами? — вызывающе спросила Мавра. — На что это мне изгаляться? Правда, глаза колят. Муженек-то твой помалкивает. Да и ты знаешь, о каком деле разговор. Посулили двух поросят за пригон чернавки. Опригнала, заглянула в свиной хлев, матку сосет всего один. Накануне, как мне прийти, было два. Да под вечер одного зарезали, опалили. Паленый дух еще не выдохся, носта не обманет. Я к Илье Антоновичу, как же говорю, это выходит. Обещал двух, а оставил всего только... «Постой трещать!» — вдруг осадил Илья. «Я тебе объяснял или нет? Собрать денег на корову надо было?» Пошел просить взаймы. «А кто даст в долг за спасибо?» «Одному уступи поросенка, другой требует пару. Пришлось отдать. А всего опоросу было пять штук. Пара-то моя оставалась». — Троих отдал, пара моя! — крикнула Лида. — Так я разве отказываюсь? — Одного забирай сейчас, а другого — с нового опороса. — Ха! Лови ветер в поле! Только бы выпроводить меня со двора, а там до тебя не докликаешься. Пол жизни ушло, покуда Степан из тебя долг выколачивал после раздела. Накланились за кровное-то свое имение. С неожиданным смехом вскрикнул Прокоп. — Да как ты, мать, за один раз пару поросят унести хочешь? В мешок, что ли, обоих сунешь? — Мое дело, как унесу. А твое скот пасти, до да лапти плести. Командир нашелся. — Это ты тут раскомандовалась, стыда у тебя нету, — звонко вступилась Мавра. Но едва вылетело у хозяйки слово о стыде, как на нее обрушила свой ответный перезвон Лидия, попрекая, что это у ней, у Мавры, ни стыда нет ни совести. И потом взялись перебивать женщин Прокоп с Ильею, и уже никто ничего не хотел слушать, а нес только свое. Голоса поднимались выше, выше, видно было, как от грозного пристукивания кулаков до ладони по столешнице вздрагивали недоеденные куски холодного в миске и рябью подергивался в бутылке портвей.